Археологическая находка. Бабушка, как и Мортон, была в отчаянии от пропажи лошади. Но, к счастью, она была еще и сердита, поэтому вместо того, чтобы сидеть и лить слезы, она начала собирать свой рюкзак. Она положила в него лишние шарфы и варежки для себя и для Мортона, увеличительное стекло и рулетку, а кроме того заглянула на кухню и незаметно взяла папин фотоаппарат, хотя прикасаться к нему было строго запрещено всем, кроме папы. Потом она крикнула маме, которая заправляла постели. «Мы с Мортоном ушли на прогулку!» Мама выбежала из спальни. «Не понимаю, бабушка, какая прогулка? Тебе нужно связать еще столько подарков к Рождеству. И старой тетушке Оля, и Лар Сусанной, и...» «Ничего не поделаешь!» — мрачно ответила бабушка. надо да -да, вы с Мортоном неисправимые заговорщики, так что не буду задавать вам вопросов». Мортону показалось, что мама огорчилась, и он сказал «Не расстраивайся, мы скоро все тебе расскажем. Но если ты очень хочешь, я расскажу тебе прямо сейчас, только предупреждаю. Это очень грустная история». «Тогда я лучше подожду», — решила мама. «А не нужна ли вам моя помощь, только скажите». «Непременно скажем, а пока можно, мы возьмем с собой самоварную трубу». «Пожалуйста, берите. Удачной прогулки. Надеюсь, вы будете гулять не слишком долго». И бабушка Мортон и самоварная труба отправились в лес прямиком к тому месту, где вчера они оставили лошадь. Мортон не понимал, зачем они туда идут, ведь лошади там точно нет. Может, бабушка думает, что она прискакала обратно? Неужели такое возможно? Подходя к тому месту, Мортон зажмурился. Наконец он открыл глаза, но никакой лошади под елю не было. Только разбросанные ветки, которыми они ее прикрыли. «Видишь, бабушка?» Мортон чуть снова не расплакался но ему тут же стало не до слез. Он во все глаза смотрел на бабушку. Она сняла рюкзак, достала увеличительное стекло, опустилась на четвереньки и стала рассматривать землю. «Что ты ищешь?» — спросил Мортон. «Наша лошадь не такая маленькая, чтобы...» «Я ищу следы», — ответила бабушка. «Придержи немного самоварную трубу, Мортон, чтобы она не затоптала здесь следы. Ну-ка посмотрим». Вот совсем свежие следы от маленьких башмаков, их тут очень много. Это мои следы, — объяснил Мортон, — ведь я здесь был утром. Жаль, если бы это был не ты, значит, это мог быть похититель нашей лошади. А вот посмотри сюда, это уже не твои следы, дай-ка мне рулетку. Хм, это следы от больших дамских галош. Может, это твои следы, — предположил Мортон. Нет, я хожу в башмаках, а не в галошах сказала бабушка. «Значит, это следы похитителя!» Мортон не на шутку разволновался. «Отпусти самоварную трубу», велела бабушка. Это было кстати. У Мортона уже не хватало сил держать ее на поводке. Ей хотелось только всего обнюхать на этом месте. Такие пустяки, как дамские галуши, ее не интересовали, но было видно, что ее сразу привлек запах сельди. Однако этот запах шел откуда-то издалека. Самоварная труба мгновенно все обнюхала, а потом бросилась в лес. «Видно, она что-то учуяла», — сказала бабушка. «Беги за ней, Мортон, а я еще раз осмотрю место преступления». Мортон побежал за самоварной трубой. Это оказалось не так-то просто, потому что, несмотря на свои коротенькие ножки, самоварная труба бежала очень быстро, а Мортону приходилось высоко поднимать ноги, чтобы не запутаться в хворости, валявшемся в лесу, В самоварной трубе эта прогулка по лесу явно пришлась по вкусу. Обычно на прогулках она метала со стороны в сторону, а сегодня целеустремленно неслась вперед. Она точно знала, куда бежит. И Мортон гадал, что за запах могла почуять самоварная труба. Может, она почуяла запах того, кто похитил его лошадь? Мортон поглядел по сторонам. «Неплохо бы, чтобы бабушка оказалась рядом, когда он столкнется с похитителем лошади». Но он боялся напрасно. Самоварная труба не была полицейской собакой. Она просто бежала на запах сельди. Еда всегда ее интересовала. И даже если она не ела все подряд, съестные запахи ее всегда привлекали. Поэтому она неслась вперед, а Мортон как мог поспевал за ней. Неожиданно самоварная труба исчезла за высоким деревом и, очевидно, там остановилась, потому что Мортон не видел, чтобы она из-за него выбежала. Интересно, что же находится за тем деревом? Что-то опасное или не очень? Если бы там было что-то опасное, самоварная труба непременно сообщила бы об этом Мортону. Но он слышал только ее взволнованное сопение. Он подкрался поближе, обошел вокруг дерева, и там, надежно скрытая ветками, стояла его лошадь. «Моя лошадь», — сказал Мортон. Он проговорил это в полголоса почти не слышно и осторожно подошел поближе, потому что возле лошади мог находиться ее похититель. Похитителя там не было, зато оказалось, что лошадь обмотана толстой цепью, а конец этой цепи обмотан также вокруг дерева и заперт на большой висячий замок. Бубенчики с лошади были сняты, но все остальное было цело. На спине у лошади была оставлена записка, однако Мортон еще не умел читать и не мог понять, что там написано. Он был так удивлен, что на некоторое время застыл на месте. Самоварная труба потеряла к бочке всякий интерес, потому что не нашла в ней сельди. Она попыталась несколько раз скачать на лошадь, но и там сельди не было. Тогда она по своему обыкновению принялась бегать вокруг. «Я должен привезти сюда бабушку», — сказал ей Мортон. Кричать и звать он не решился, просто побежал обратно и привел бабушку к лошади. Когда бабушка увидела их лошадь, прикованную цепью к дереву, у нее на лице появилось суровое выражение. «Знаешь, что написано в этой записке?» — спросила она у Мортона. «А здесь написано...» «Частная собственность. Не спорю, так она и есть, но это твоя собственность, Мортон. Давай придумаем, как нам снять этот замок». «Сссс», — шепнул Мортон. лесок кто кто-то есть?» «У меня фотоаппарат, давай спрячемся за деревом. Кинь эту косточку самоварной трубе, чтобы она случайно не залаяла». Через лес пробирались мужчины и дамы городского вида. Бабушка смотрела на них во все глаза. Если бы у нее в руках не было фотоаппарата, она бы непременно протерла свои очки подолом юбки». До Мортона и донесся незнакомый женский голос. «Это должно быть где-то здесь. Успокойтесь, я же сказал вам, что это в лесу». «Я не люблю уходить далеко от своей тачки. Мало ли кто может на нее позариться», — сказал мужчина. «Ну что вы, здесь никого нет?» — успокоила его городская дама. «Когда вы увидите мою находку, вы поймете, почему я увела вас так далеко в лес. Смотрите». «Сказала она и показала на лошадь. Я уверена, что эта лошадь сделана еще во времена викингов. Ей наверняка больше тысячи лет. Сначала я хотела продать ее в музей, чтобы ее выставили рядом с кораблями викингов или другими экспонатами, но потом подумала о своем маленьком внуке. Я подарю ее ему на Рождество. У его родителей есть домик в горах, и лошадь может стоять там круглый год, потому что в городской квартире она не поместится». «Да-да, подарок внуку мне не будет ничего стоить, если не считать того, что я заплачу вам, чтобы вы отвезли мою находку в город». «Фотоаппарат в бабушкиных руках», — сказал щелк. Мортон отпустил самоварную трубу, и она с лаем подпрыгивая помчалась к незнакомцам. «Не пугайтесь, это я вас сфотографировала», — сказала бабушка. и «Если вы, судары, не признаетесь, что украли лошадь, которая принадлежит Мортону, я не стану заявлять на вас в полицию». «Заявлять на меня в полицию?» — возмущенно воскликнула городская дама. «Какая дерзость! Я сделала находку, которую можно датировать временами викингов. Я написала записку, что это частная собственность. У вас нет никакого права заявлять, что она принадлежит вам». «Я не очень сильна в истории», — сказала бабушка. «И далеко не самая умная, но я понимаю, что лошадь викингских времен не могла быть сделана из деревьев, срубленных этой осенью в этом лесу. И из бочки, от которой до сих пор разит сельдью». И если ее сохранили для других поколений, почему она была прикрыта свежими еловыми лапами? Это была длинная речь, но бабушка понимала, что должна выложить все сразу этой городской фифе. К счастью, вмешался мужчина, бывший вместе с городской дамой. «Все, что вы говорите, звучит разумно», — сказал он бабушке. «Я верю, что это ваша лошадь или мальчика, но вы не должны оставлять ее в лесу, ведь тут ходят разные...» И он взглянул на приветшую его сюда даму. «Она уходит», — сказал Мортон. «Ну и пусть», — заметила бабушка. «Мне больше нечего ей сказать». «А у меня есть», — сказал мужчина. «И у меня тоже», — спохватился Мортон. «Она мою лошадь к дереву цепью». Самоварная труба Мортона мужчина бросились вслед за городской дамой и вернули ее обратно. Она вынула из сумки большой ключ, Мортон открыл замок и освободил свою лошадь. «Я уже говорил, что не буду заявлять на вас в полицию», — сказала бабушка. «Но на вашем месте я бы отдала Мортону и бубенчики, и цепи, и висячий замок, и ключ к нему. А еще помогите нам, пожалуйста, отнести эту лошадь домой». «А вы поставьте ее на мою тачку», — предложил мужчина. Бабушке с Мортоном было бы тяжело нести лошадь вдвоем, но теперь все сложилось как нельзя лучше. Как только лошадь оказалась у них во дворе, Бабушка поспешила в дом за своей большой старой шалью и тщательно закутала в нее лошадь. «А как мы ее назовем?» — спросил Мортон у бабушки. «Даша, не знаю», — призналась бабушка. «Быстрый как ветер», — сказал Мортон. «А есть что-нибудь быстрее, чем ветер?» «Наверное, вихрь», — подумав, ответила бабушка. «Тогда мы назовем нашего коня вихрем. с таким именем он будет бегать в два раза быстрее». «Ты прав, к тому же я не знала ни одного коня, которого звали бы вихрем», — сказала бабушка. «Значит, решено». Они привязали вихря к березе, где он должен был стоять до первого дня Рождества.